И у Джека чуть не сорвалось с губ. «Да, да, я Джек Сойер. Я из Калифорнии. Ваша королева — моя мать. Только она умерла. И я знаю вашего хозяина Моргана, дядю Моргана. И я все расскажу. Только не надо смотреть на меня такими глазами. Ведь я всего лишь ребенок. А дети все говорят. Они все рассказывают». И тут он услышал голос матери. Строгий, на грани насмешки. «И ты все выложишь этому парню». этому. От него воняет, как от уборной, и он похож на средневекового Чарльза Мэнсона. Но думай сам, решай сам. Ты можешь надуть его, если захочешь, без труда, но решай сам. «Кто ты такой?» — повторил Осмонд, притянув его еще ближе к себе, и на его лице Джек читал полную уверенность в себе. Он привык вытягивать ответы из людей, а уж из двенадцатилетних детей. и подавно». Джек набрал полные легкий воздуха. «Если хочешь получить самую большую громкость, чтобы даже на последних рядах галерки тебя было слышно, работай диафрагмой. Весь воздух выходит из диафрагмы через связки». И заорал. «Я уже сам уходил! Клянусь Богом!» Осмонд, наклонившийся еще ближе в ожидании сломленного, сдавленного шепота, Отшатнулся, будто Джек вырвался и ударил его. Он выхватил свою плеть и потряс ею. Он наступил на концы своей плети и чуть было не оборвал их. «Я уже собирался уходить! Пожалуйста, не бей меня! Осмонд, я уже уходил! Я никогда не хотел приходить сюда! Никогда, никогда!» «Проклятый маленький!» Капитан фарн шагнул вперед и ударил Джека в спину. Джек снова растянулся в грязи, не переставая при этом кричать. «Я же говорил, что он придурочный!» — услышал он слова капитана. «Я приношу свои извинения, Осмонд. Будь уверен, я всыплю ему по первое число. Он... Что он делает здесь, во дворце?» — взвизгнул Осмонд. Голос его стал высоким и пронзительным, как у торговки. «Что твоему сопливому выродку здесь надо?» покажи ко мне его пропуск! Я знаю, у него нет пропуска! Ты пристроил его к столу королевы, чтобы он стащил для тебя ее столовое серебро! Я знаю!» «Дринной мальчишка! С первого взгляда ясно, что он ужасно, невыносимо, нестерпимо! Дринной!» Каждый раз при слове «дринной» плетка Осмонда со всей силы христала Джека по спине, по плечам, почему попала. Джек не имел понятия, сколько же будет длиться эта порка. Осмонд все больше распалялся, но вдруг раздался новый голос. — Осмонд, вот ты где! Слава Богу! — послышался топот ног. Голос османда, срывающийся и захлебывающийся. — Но что? Что случилось? Чья-то рука помогла Джеку встать. Джек не мог поверить, что капитан, такой строгий и резкий во время их путешествия по дворцу, стал теперь таким заботливым. Джек покачнулся. Все плыло перед его глазами. Горячие струйки крови стекали по шее. Он взглянул на османда, не скрывая ненависти. Самое приятное чувство, которое он сейчас испытывал. — Ты сделал мне больно. Что ж, танцор, мы еще поквитаемся. — Ты в порядке? — спросил капитан. — Вроде бы. — Ну что? Что нужно? — кричал османд, подбежавшим людям, оторвавшим его от любимого занятия. Первый из них был одним из тех франтов, которых Джек и капитан встретили по пути в тайную комнату. Второй напоминал кучера, которого Джек встретил сразу по возвращении в долины. Этот второй выглядел ужасно напуганным и был к тому же ранен. Кровь струилась из его левого виска, залив пол лица. Левая рука бессильно висела, камзол был порван.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 Ты сделал мне больно, но мы еще поквитаемся».